Вступив в мрачный мир с непроницаемо черным небом, Динара сделала то единственное, что казалось ему правильным. «Эй, синюшный!» И с мрачной ухмылкой проследил за тем, как синее пламя молнии метнулось к нему, чтобы вскоре замерить в образе синего полупрозрачного мужчины. «Выгнали!» — насмешливо спросил Цвет. «Попросили уйти!» Динара тяжело вздохнул, но у них осталась моя женщина. Мог бы посочувствовать, однако сам в том же положении. «Селение?» догадался Долориец. «Именно». Элементаль потянулся, размял шейные позвонки и весело поинтересовался. «Помощь нужна». «И информация», — подтвердил Динар. «И я весь твой». Цвет криво усмехнулся. «С перерождением, брат». «Неожиданно». «Ты даже не представляешь, какой неожиданностью твое появление стало для меня, дух рассветного мира. И тревожит лишь один вопрос. Кто та девушка?» с черными глазами, которая тебя пробудила. — Не понял. Динар с удивлением смотрел на синего. — Если Ташеру узнает протянул элементаль твоя принцессочка останется в Архалоне навсегда. — О чем-то подобном говорила Милина, но тогда Динар не понял. Зато сейчас четко осознал, что необходимо принимать меры и немедленно. — Как я могу вернуться обратно?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 «Хорошо. Пусть даже так. Как я могу вытащить Катариону?» «Никак», — Саламандра пожал плечами. «Ты огонь. Не остановить, не захватить тебя нельзя. Ты спасешься везде, где есть хоть искорка пламени. Что будет для тебя дверью?» «А женщина лишь женщина. Для нее нужен портал. У тебя есть кристалл переноса?» «Нет. Но есть идея».